Глава 49. Ускорив шаг, он старался вспомнить, что отец Джованни рассказывал про капитана. Сперва у него в памяти всплыли только общие черты рассказа. Женщина, хотевшая выйти замуж, свадебная церемония, привлекательный незнакомец, оскорбивший молодого супруга. Но что насчет черепа? Томас вспомнил, что тот был отполирован до блеска так что к нему не липла пыль. Все это попахивало легендой, корни которой уходили в действительность. Где-то в фонтанеле есть сверкающий, начищенный череп, навеки связанный с древним преданием капитань. Эта история известна всем, так что череп не погребен где-то в куче, неотличимый от остальных. Он лежит обособленно, выделяясь из окружения. Отец Петру спрятал заметки это в безопасном месте, но то, чтобы их можно было найти. Томас подошел к ближайшей невысокой стенке, на которой группами по восемь были разложены черепа, и стал искать среди них тот, который выглядит как-то особенно. На самом деле все черепа были разные, но только не в том смысле, в котором ему было нужно. Вот именно это и внушало тревогу. Найт полагал, что все черепа выглядят одинаково. Однако дело обстояло не так, что часть объяснялась их расположением. Одни смотрели прямо перед собой, другие косились в сторону, третьи были откинуты назад, будто в порыве гомерического хохота. Различались черепа также и степенью разложения. Некоторые оставались почти целыми, с нетронутыми зубами, четко очерченными глазницами и чистой носовой полостью наиболее были сгнившие, разбиты, следами насилия, которое, как Найту хотелось надеяться, произошло уже после смерти. Проломленные крышки, треснувшие скулы, вмятые диафрагмы. У некоторых черепов был такой вид, словно крышку удалили хирургическим путем. Одни равномерно бледные, словно алебастр, другие серые, в пятнах были бурые, обтянутые какой-то влакнистой грязью, для которой у Томаса не было названия. Среди больших черепов встречались маленькие детей, совсем младенцев. Господи, что это за место? Томас уставился на самый маленький череп из всех тех, которые видел, прикованный к нему, стараясь подавить поднимающиеся изнутри образы, воспоминания. Зажмурившись, он сделан собой усилие и отвернулся. Только не это, только не сейчас. Найт поймал себя на том, что глужущий страх, не покидавший его с того самого момента, как он попал в подземное кладбище, превратился в глубокую, непреодолимую тоску. Томас подумал, что, может быть, именно это и удерживал людей от посещения данного места, и пошел дальше, заставляя себя снова смотреть на останки изучать их, Самым страшным были неготические ужасы с явлениями призраков и неглупые легенды, связанные с костями. Казалось, каждый череп пытался рассказать, кем он был при жизни. Любое мертвое лицо в прошлом кто-то любил, теперь же безымянный, давно забытый. Черепов было так много, что их присутствие начинало давить на Томаса, словно голоса, затерявшиеся в толпе. Друг один из них принадлежит Эду. Эта мысль была нелепой. Томас отмахнулся от нее, однако ее отголоски застряли в глубинах подсознания. Ты даже не видел его тела. Томас прогнал прочь жалость к самому себе, решительно двигаясь вперед и изучая лежащего вокруг кости. Тут он увидел его в стеклянном ящике, помеченном датой 1948. Лежал череп, более гладкий и светлый, чем все остальные. Цвет ослановой кости. Большой, он был без зубов, но в остальном хорошо сохранившийся. Кто-то поставил перед ним поминальный светильник из красного стекла, свеча, в котором давно уже догорела. Ящик обособленно стоял в углу. Отложив фонарик, Томас осторожно взял ящик и поставил на пол. Под ним оказалась папка с бумагами. Сунув ее под мышку, Томас поставил ящик с блестящим черепом на место. Спасибо, капитан, произнес он вслух, затем, ощутив что-то похожее на уважение, прикоснулся к крышке кончиками пальцев, словно завершая некий ритуал. Однако не успел Томас сделать и двух шагов, как его остановило что-то обусловно инстинктом, зрением и слухом. Обернувшись он, всмотрелся в длинный проход. Там было что-то еще, причем живое. Застыв неподвижно, Томас услышал в глубине коридора какой-то слабый шум крадущихся шагов. Закрыв глаза, он напряг слух и тотчас же уловил звук, услышать который ему хотелось меньше всего. хриплые свистящие рычане, вырывающиеся сквозь неестественно застренные зубы, убийца приближался.